Так сидели они в разговорах о разностях, когда под подчуя гостей шубатом, руки у него длиннющие, разгибаются и сгибаются наподобие ковша-экскаватора. Вспомнил вдруг, протягивая очередную чашку Едигею с того края стола. «Едике, вчера ночью, когда я сменил вас на дежурстве, только вы ударились, как что-то стряслось в воздухе. Я аж закачался, глянул, а то ракета с космодрома пошла в небо